Глава 24. Северная Каролина. Грин-Маунтин. Июнь 1906 год. Сэм нервно мерила шагами комнату, цепляясь взглядом за любой предмет, который можно было разбить об стену. Жалость никак не могла достучаться до её сердца. Поэтому расписные тарелки, имеющие наибольшую ценность для её бабушки, улетели с балкона вниз, добавляя новые работы для слуг. Голубое платье путалось снизу, и у Сэм чесались руки, чтобы оторвать подол и бросить мягкую ткань в камин. Невыносимое платье. Когда Сэм уже подошла к очередной вазе, дверь в зал открылась. Девушке хотелось бросить эту вазу в незваного гостя. Увидев Элисон, Сэм разозлилась еще больше. «Проклятие!» — крикнула она и бросила вазу на пол. «Проклятие!» — крикнула она и бросила вазу на пол. Со стороны Элисон послышался смешок. Хочешь подпалить весь дом? Если это избавит меня от брака. Кто этот счастливчик? спросила Элисон, подойдя к открытой балконной двери. Сэм отвернулась. Не знаю. Не знаешь? удивилась Элисон. У меня не было желания узнавать, сказала Сэм и развернулась. Как видишь, я пытаюсь держать себя в руках, а не думать о конце моей жизни. Элисон проследила за каждой разбитой вещью. Повсюду валялись осколки. Да, я вижу. Сэм взмахнула руками и прошла мимо Элисон на балкон. Приятный летний ветерок развевал распущенные волосы. Сэм посмотрела на холмы, которые частично скрывали линию горизонта. Скорее бы этот день закончился, подумала Сэм и облокотилась о широкие перила. Так хочется убежать далеко отсюда. Сэм не заметила, что Элисон выскочила из комнаты. После неё в воздухе остался запах фруктов и выпечки. Замужество. Какой кошмар. Сэм осмотрела территорию, которая уже много столетий принадлежала её семье. Бескрайние поля, густые леса, Огораживающие Грин-Маунтин реки и озёра с кристально чистой водой, в которых водилось много рыбы. Родители хотят избавиться от неё. Она шла следующий. Кеймран был не в счёт. Отец очень внимательно относился к судьбе старшего сына, который унаследует большую часть его состояния. Делия уже была помолвлена с молодым наследником из соседнего города. с которым отец совместно ведёт торговлю древесиной. Дальше шли Пейтон и Сэм. Их не воспринимали всерьёз, постоянно повторяя, что они навлекут на семью беду из-за своей беспочвенности. Видимо, отец и мать решили исправить эту ситуацию. Пейтона не считали отличным вариантом, а вот Сэм? Она была капризной девушкой, но всегда учтиво вела себя на приёмах. Маннеры Сэм усвоила раньше своего брата и всегда располагала к себе друзей и родителей. Ты перестаралась, Сэм. Её разрывали мысли, и жаркое солнце только разогревало в ней злость, но уйти в тень не хватало сил. Сэм думала, кого же могли выбрать ей в женихи. Она не заметила, как вернулась Элисон. Я знаю имя. Сэм резко развернулась. Ты ходила спрашивать имя жениха? Элисон медленно подошла к Сэм и та заметила, что с лица подруги спало напряжение. Элисон не выглядела взволнованной или огорчённой. Напротив, казалось, что она расслабилась и даже обрадовалась. Ты с ним знакома? Эти слова заставили Сэм насторожиться ещё сильнее. Солнце играло с волосами Элисон, переливаясь на длинных локонах разными цветами. "Я не уверена, что хочу знать", недовольно буркнула Сэм, засмотревшись на волосы подруги. Когда молчание затянулось, снизу послышался голос Дворецкого, сопровождающийся топотом копыт и шумом колёс. Прибыли мистер и миссис Джонсон вместе со своими детьми. Слава богу, Вскликнула Сэм, увидев, как из-за поворота выезжает огромная повозка. "Тери приехал". Когда Сэм уже хотела убежать с балкона, Элисон тихо сказала: "За той семьёй жениха знакомиться не нужно". Сэм замерла, быстро повернув голову. Элисон улыбнулась и, оттолкнувшись от перил балкона, зашла в комнату. Стук каблуков ещё долго преследовал Сэм. пока она смотрела, как повозка приближается к дому. Горло сдавило боль, когда на землю спрыгнул молодой человек на три года старше Сэм и любезно поприветствовал дворецкого. Чёрные волосы спрятались под кепкой. Помогая высадиться своей маме и сестре, он словно почувствовал на себе пристальный взгляд и поднял голову. Сэм уже не было на балконе. Она выбежала из дома с другой стороны, и побежала дальше, не зная куда. С Терренсом Сэм познакомилась в детстве, когда на территорию их дома въехала обшарпанная повозка с кучей чемоданов разных размеров. С неё спрыгнул мальчик в смешном костюме. Он приехал из другого города, гораздо больше, чем Грин Моунтейн. И Сэм, одетая в грязное платье, была смущена и возмущена одновременно. Она не понимала, почему этот странный мальчик с глубокими карими глазами, которые горели на солнце янтарём, приехал к ней домой почти на всё лето. Сэм не понимала, почему их родители постоянно улыбались и умилялись, когда она и этот мальчик говорили или играли друг с другом. Ответ нашёлся лишь спустя много лет, но дружба между Сэм и Тери уже была так крепка, Что даже новость о планах родителей не смогла разрушить её. Сэм была уверена, что им удалось убедить свои семьи, что идея о свадьбе немыслима и глупа, ведь они были друзьями. И как бы сильно ни старались их родители, Сэм и Терренс не влюблялись друг в друга. Никогда не чувствовали чего-то большего, чем дружба. Родители поддались на аргументы. Всё было обманом. Сема опустилась спиной на мягкую зелёную траву, вдохнув приятный успокаивающий запах. Раскинула руки в разные стороны, проводя тыльной стороной ладоней вверх и вниз. Весь город уже мерцал в огнях, но факелы ещё не зажигали. Это сделают, как только последние лучи солнца исчезнут. Вот бы остаться здесь на всю ночь. Снизу у холма показалась тёмная фигура, но Сэм даже не нужно было вглядываться в её очертания, чтобы понять, кто окажется нежданным гостем. Шаги были тихими. Сэм зажмурилась, когда на неё посмотрели знакомые карие глаза. Она услышала, как Терренс усмехнулся и сел рядом. «Нас одурачили», — сказал он. От его бархатистого голоса у девушек перехватывало дыхание, но Сэм так сильно привыкла к нему, что уже не замечала этой уникальности. А от взгляда карих глаз... Сэм приподнялась на локтях. Терренс смотрел на линию горизонта. «Ты спокоен?» «Почему я должен быть неспокоен?» «Может, потому что нас заставляют жениться?» Тери бросил на Сэм насмешливый взгляд и лёг рядом. Теперь она смотрела на него сверху вниз. Молодой человек подложил ладонь под голову и устремил взгляд в небо, на котором уже мерцали первые звёзды. Знаешь, я много думал об этом. И Теренс вздохнул, словно боялся реакции Сэм. И понял, что это не самый плохой вариант. Сэм сменила выражение лица несколько раз, пытаясь понять, что чувствует. Недовольство нахлынуло новой волной, но она не хотела признавать, что Террен прав. Ты говоришь глупости. Разве? Сэм хотела встать, но рука Тери остановила её, потянув на себя. Посмотри на меня. Сэм опустила взгляд. Ей так нравилось самой решать свою судьбу, а действия родителей полностью выбивали почву из-под ног. Сэм продолжал настаивать, Терренс, сжав её руку сильнее. Посмотри на меня. Она посмотрела. Сразу захотелось засунуть руку в его курчавые тёмные волосы. Ты знаешь меня лучше, чем любой другой человек на этой земле, а я Может, я не знаю тебя лучше, чем Элисон, но на фоне других особ мужского пола точно могу похвастаться осведомлённостью о твоей жизни. Сэм закатила глаза. Руку Терренс не убрал, наоборот, придвинулся ближе и стал говорить тише. Я знаю, что ты кричала нет каждые 5 минут, но просто подумай, твои родители не отступят. Они выберут нового жениха. С этими словами Сэм перестала вырываться. Эта мысль совсем не интересовала её. Кто-то другой? Сэм вспомнила их совместное детское прошлое и подумала: а почему нет? Что именно вынуждает Сэм так категорично отказываться от совместной жизни с Тери, если они в любом случае постоянно вместе? Нравится такая перспектива. Сэм медленно покачала головой. Терренс убрал руку и поднялся. Ветер окончательно стих, разрешая другим звукам взять верх в природной симфонии. Мягкие травинки сплелись с её пальцами. Сэм посмотрела на протянутую Терри руку. Этот жест не просто помощь подняться. Молчаливое предложение. Просьба согласиться выйти за него замуж. Возможно, они оба были эгоистами и не хотели играть с судьбой, рисковать, чтобы всю оставшуюся жизнь провести рядом с людьми, которые будут им ненавистны. «Я не причиню тебе вреда, Сэм». «Я знаю», — тихо ответила она и взяла его за руку, позволяя Тернсу ловко поднять ее с земли. «Хм!» Этот жест значил для них очень многое, но Сэм даже не задумывалась о том, какое волнение будет поджидать её перед следующей встречей с Тернсом. И какая боль будет храниться в сердце, когда она всё потеряет. Разумеется, об этом она не думала. Да и откуда взяться такими мыслями? Родители с братьями и сёстрами сидели в холле. одетые в скромные наряды и готовые выйти в город и начать праздник. Сэм зашла в дом с гордо поднятой головой, руки убраны за спину, чтобы семья не видела, как сильно они трясутся. Разговоры стихли. Мама вскочила с места, но Сэм покачала головой, призывая её сесть на место. Вы поступили ужасно, начала она, стискивая руки в кулаки. Вы обманули меня. Сказали, что принимаете моё решение, а сами продолжили строить планы с родителями Теренса. Мы понимаем, милая. Тебе не жаль, мама. Ты даже не делаешь вид, что тебе жаль, потому что довольна ситуацией. Этот брак укрепит ваши отношения с Джонсонами, позволит вам выстроить дополнительные пути для транспортировки продуктов. Этот брак принесёт больше пользы вам, «А не мне». Сердце Сэм стучало в груди, оглушая её голову. Мышцы на лице то и дело напрягались, а губы уже были готовы сложиться в мягкую улыбку. Терренс прав. Они выберут других кандидатов на её руку, но именно кандидат в лице Терренса устраивал их больше всего. «Удивительно, но Сэм тоже». Вы вынудили меня думать о вас плохо, мама и папа. Поэтому я не вижу причин, чтобы через год? Сэм выдержала драматичную паузу, наблюдая, как напрягаются её родители и братья с сёстрами. Не сказать, Терренсу, да. Эффект, вызванный последней фразой, был ошеломляющий, потому что его вообще не было. Сэм показалась что семья даже не услышала, что она сказала. Так просто? недоверчиво спросил Пейтон, глядя на свою двойняшку круглыми глазами. Мама, протянула Тэнзи. Сэм, кажется, сошла с ума. Сэм цокнула языком и сложила руки на груди. Лучше это будет Терренс, чем кто-то другой. Мама встала с кресла и, подойдя к Сэм маленькими шагами, влекла её в тёплые и сильные объятия. "О, Сэм, спасибо тебе, милая. Это очень важно для нас, Сэм", произнёс её отец. "Спасибо". "Что-то слишком подозрительно", начала Делия. "Ой, да замолчи", засмеялся Пейтон. "Ты всегда такая подозрительная". Тензи и Теодор начали носиться вокруг Сэм и миссис Стеффорд, громко выкрикивая стишки про молодожёнов. Делия пыталась остановить их. Пейтон и отец начали что-то обсуждать. Вовлечённая в объятия мамы, Сэм повернула голову, чтобы посмотреть на Кеймрана. Тот по-прежнему стоял, облокатившись об одну из колонн. Его тёплая улыбка предназначалась Сэм. Когда вся семья вышла на улицу на встречу предстоящему празднику, Кеймран обнял Сэм, и она уткнулась лицом в его грудь, дав волю слезам. Единственный, кто видел её плачущей. Это не конец света, Сэм. Рука старшего брата гладила её спутанные волосы. Я знаю. Так они простояли несколько минут. А потом со всех ног побежали на поле, где уже полыхали огромные костры. Праздник огня был в самом разгаре. Вытоптанная тропа вела жителей к обставленной столами поляне, на которой уже кружилась половина гостей праздника. Отовсюду чувствовался запах жареного мяса, специй и выпечки с разными начинками, от которых урчало в животе. Теймор немного постоял рядом с Сэм у конца тропинки и, увидев нескольких своих знакомых, ушёл, поцеловав сестру в щёку. Мнение старшего брата сильно волновало Сэм, и она чувствовала, что делает что-то правильное и нужное. В любом случае, женитьба больше не казалась ей причиной, из-за которой будущее может потемнеть. Сэм увидела, как Тери и Элисон разговаривают друг с другом, стоя недалеко от главного костра. Рядом общались их отцы. Пламя играло на их лицах, на костюмах и платьях, на украшениях. Тепло обжигало кожу, но не создавало неудобства. Пламя поднималось к небу, искрами разлетаясь в разные стороны. Сэм схватила за воротники пробегающих мимо младших двойняшек. Они принялись bryкаться и извиваться в ловких руках старшей сестры, которая всегда с радостью разделяла их желание проказничать. "Сэм!" Сэм! хором крикнули Тэнзи и Теодор. "Пусти!" "Вы ведёте себя хорошо?" спросила Сэм, увидев на рукавах следы от крема. Тот же крем скопился в уголках их ртов. "Конечно." Сэм подняла бровь и сложила руки на груди. Теодор и Тензи были одеты в костюм и платье одного цвета с одинаковыми узорами на спине и рукавах. Ткань на уровне колен была запачкана грязью. Теодор засунул руку в карман и вытащил оттуда печенье в форме огня. "Держи", сказал он и протянул его Сэм. "Мы взяли для тебя". Сэм усмехнулась и отпустила их. Печенье было очень вкусным. Спустя несколько минут Сэм увидела, как младшие юркнули под один из огромных столов с едой. За ними последовали остальные. Раздавались голоса, разговоры. Люди кружились в танцах, смеялись. Звучали песни о сильном дожде, который принёс в город влагу, о цветах, покрывающих всю землю, и даже про людей с крыльями за спинами. Это была любимая песня Сэм и Элисон. Они напевали её каждый день, смотря в небо, надеясь увидеть героя в песне наеву. Даже сейчас, медленно обходя каждый костёр и здороваясь с жителями города, Сэм не могла перестать подпевать женскому хору. Некоторые смотрели на Сэм, но не приветливым взглядом, а скорее заинтересованным. Этими взглядами они говорили, что знают обо всём. Разумеется, В этом городе всегда обо всём знают. Элисон уже кружилась в танце со своей младшей сестрой. Они обменялись многозначительными взглядами, когда к Элисон подошёл молодой человек, который, согласно слухам, хотел завоевать сердце неприступной девушки. Сэм приложила ладонь к губам. Только она знала, что Кеймран был тайным желанием Элисон, о котором она боялась говорить вслух. Музыка закончилась, и перед тем, как началась новая, к Сэм подошёл Терри. Парень тоже ловил взгляды, тоже чувствовал себя неуютно. Но их совместная неловкость сменилась на равнодушие. «Потанцуем?» Сэм смотрела, как в центр сбегались люди, вставая по парам. Традиционный танец этой долины, который их предки придумали, желая создать что-то, что могло принадлежать только им. Сэм не ответила, а просто вложила свою руку в его ладонь и позволила вытянуть себя в центр. Они встали близко друг к другу и закружились с началом музыки. Движения не были плавными. В этом танце было много разворотов, прыжков и резких взмахов руками. Сэм смотрела на Терренса. Он смотрел на неё. До сих пор она не могла поверить, что согласилась выйти за него, но собственные мысли наконец-то собрались в кучу. Грин-Маунтин навсегда останется её домом, но там, за пределами долины, сам ждала другая жизнь. Впервые она позволила себе мечтать о совместной жизни с Тернсом, о местах, в которых она ещё не бывала. Идеальные мечты. на жизнь, о которой мечтала Сэм, о которой мечтала и Элисон, не будет иметь ничего общего с той жизнью, которая ждала их. Праздник огня закончился, обещая начало новой жизни, жизни, которая никогда не наступит, потому что в следующем году Грин-Маунтин утонет не в праздничном огне, а в смерти. Кайл продолжал смотреть на Сэм уже несколько минут. Тиканье больших часов разрезало образовавшуюся между ними тишину. Помолвлены. Кайл кашлянул и перевёл взгляд на портрет своего прадеда, с которого на него смотрел молодой человек. Вся родня не уставала повторять, что Кайл пошёл именно в него, в Терренса Скиллера Джонсона. Густые чёрные волосы карие глаза с золотистыми крапинками, полные губы насыщенного цвета, выпирающие скулы, выливой подбородок. Кайл столько лет смотрел на этот портрет. Столько раз он видел в нём себя. Кайл хотел когда-нибудь посмотреть на этот портрет и перестать чувствовать, словно он смотрит в зеркало. Помолвлены. Уже вслух повторил Кайл, продолжая вглядываться в лицо Теренса. Сэм молчала. Её руки перестали трястись, будто она наконец-то успокоилась. «Наши семьи сотрудничали, если можно так сказать», — Сэм смотрела только на Кайла. «Терренс приезжал в Грин Моунтейн каждое лето, иногда зимой. Идея о помолвке пришла в их головы ещё в нашем детстве». «Ты согласилась?» «Да». Кайл тяжело выдохнул. Он не знал, что ответить Сэм. "Это кажется таким нелепым сейчас", начала девушка, и таким безумным. Кайл отметил, что в глазах Сэм мелькнула грусть. Помолвка должна была состояться в конце июля 1907 года. Сэм выдержала паузу. "Мы не успели, всего на месяц. Она погибла в конце июня. Эта мысль пронзила Кайла в самое сердце. Что чувствовала Сэм сейчас, спустя столько лет? Любила ли она Терренса? Хотела бы провести с ним всю жизнь? Хотела бы вернуть время назад? Десятки вопросов без возможности узнать ответы. Как только Кайл собрался что-то сказать, дверь открылась. За ней показалась повариха Ваши родители хотят сделать важное объявление, мистер Джонсон. Они требуют вашего присутствия. Спасибо, Эрин. Женщина кивнула и скрылась за дверью. Кайл так сильно не хотел идти туда, но Сэм, встряхнув головой, снова нацепила на себя бесpeчное лицо и прошла мимо Кайла. Пойдём. Кайл схватил Сэм за руку и, не ожидая от себя подобного, поцеловал её в щёку. Девушка не отшатнулась, а лишь с волнением посмотрела в его глаза. Неловкость момента была ощутима, и Сэм первая нарушила тишину. Мне хочется узнать причину этого торжества. Сэм, не дожидаясь Кайла, вышла из комнаты, даже не оглянувшись на портреты. Воодушевление и восторг, появившиеся в начале вечера, испарились, и Сэм почувствовала на сердце тяжесть. О, ну, да господи, в углу. Родители Кайла стояли в углу на небольшом возвышении, которое помогало гостям видеть их лица. Они приветливо улыбались и поднимали бокалы с остальными гостями. Вот он. Гости повернули головы в сторону двери, из которой появился Кайл. Сэм сделала шаг назад, скрывшись за зеркальной колонной. Боль медленно отступала. Вместо неё приходило опустошение. Кайл искал её взглядом, пока шёл к родителям. "Дамы и господа", громко начал отец Кайла. "Вы были приглашены на торжество, причину которого мы скрыли даже от нашего сына". Кайл, стоявший между мистером и миссис Джонсон, вдруг напрягся. Он с недоумением посмотрел на отца, потом на мать. Шика по-прежнему пылала от его губ. Неосознанно она прикоснулась к тому месту и улыбнулась. Это было приятно. Находиться рядом с Кайлом было приятно. Возможно. Да, Кайл. Этот приём был устроен именно в твою честь, улыбнулась миссис Джонсон. Но и не только в твою. Все гости были в приятном волнении, а сама Сэм чувствовала себя отвратительно. Это было неприятное волнение. Оно было ужасным, потому что Сэм, пусть и не была пессимистом, ненавидела сюрпризы. Судя по виду Кайла, он тоже. Мы хотим поблагодарить каждого из вас за то, что приняли приглашение на вечер, устроенный в честь помолвки моего сына и Мэдисон Харт. Оглушительные аплодисменты сопроводили появление Мэдисон. Она в прекрасном платье и с сияющей улыбкой поднялась на возвышение рядом с Кайлом. Сэм же пыталась понять, как смогла попасть в такую нелепую ситуацию. Помолвка. Слово пронеслось у нее в голове, врываясь в сознание острыми шипами. Ты идиотка Сэм. Ей хотелось потянуть за волосы и закричать от безысходности. Как она могла позволить себе подумать, что Кайл? Это была не паника. Нет. Это была злость на саму себя, огорчение и боль. Снова надежды, которые в Дребесге разбились у неё перед носом. Помолвка. Мэдисон взяла Кайла под руку, и именно в этот момент Сэм поняла, что молодой человек смотрит прямо на неё. Не двигаясь с места, не обращая внимания на поздравления, которые выкрикивали гости, Кайл просто смотрел на Сэм. Это было выше её сил. Развернувшись, она направилась к двери. Увидев, как Кайл пытается вежливо вырваться из хватки Мэдисон, у неё сжалось сердце. Какое бы впечатление ни произвела сегодня Сэм, она из другого мира, мира, в который Кайлу нет пути. Они не смогли бы быть вместе. Коснувшись ладонью того места, где Кайл оставил свой поцелуй, Сэм сжала губы и покинула дом Джонсонов, оставив разбившиеся надежды внутри. Сэм Стеффорд стремительно покидала дом семьи Джонсонов, быстро спрыгивая со ступенек. Что-то расстроило Сэм. Это можно было понять по опущенному вниз взгляду, поджатым губам, которые девушка то и дело облизывала, и вздвинутым бровям, образующим небольшую складку. Что-то волновало Сэм гораздо больше, чем привычная для неё бдительность. Именно поэтому, пробежав мимо высоких кустарников, Она не смогла заметить тёмную фигуру. Этот человек, мужчина, затаился в тени. Деревья скрывали его от фонарного освещения, которое падало на всю дорогу перед особняком Джонсонов. Он внимательно смотрел, как Сэм Стеффорд закидывает туфли на пассажирское сиденье. Она со всей силы захлопнула дверь и облокотилась о крышу машины. Даже здесь таинственный незнакомец слышал её бормотание вперемешку с тяжёлым дыханием. Он знал о Сэм всё. О её чутьье, ускоренной реакции, о способностях, которые она получила, став небесным хранителем. Что могло так отвлечь Сэм, что она не услышала постороннюю энергию? Этот человек видел Как она сражалась с демонами, которых они послали в центральный парк. У этой Сэм не было ничего общего с той девушкой, которая подставила руки к электрическому демону и, выдержав невыносимую боль, перерезала ему горло. Незнакомец внимательно смотрел, как Сэм, ударив по машине, обошла её и села за руль. Шины издали свистящий звук. Автомобиль скрылся за поворотом, за считанные секунды оставив после себя облако дыма. "Господин", прозвучал тихий голос. Мужчина повернулся. Перед ним оказалась молодая женщина. Её лицо тоже скрывают тени, но шрам через всю левую часть лица будто светился в этой непроглядной темноте. Всё прошло успешно? Да, господин. Мы проследили за второй девушкой, следили целый день. Элисон Элмерс. Она была в компании молодого человека, продолжила девушка, посчитав тишину приказом продолжать. После обеда они разошлись, и Элисон почти целый день провела в одиночестве. А в её комнате мы нашли это. Девушка протянула ему страницу, на которой неловкими движениями была изображена фигура. Мужчина улыбнулся. "Господин", снова начала девушка. "Вы уверены, что это была хорошая идея позволить им узнать о нас?" "Не переживай, Дана. Они ещё ничего не знают." "Они будут задавать вопросы", продолжила настаивать Дана. Кто-то обязательно расскажет им. Мужчина взял листок и смял в кулаке. Чёрное пламя охватило его руку, и пепел разлетелся в разные стороны, оставляя после себя слабый запах гари. Хранители не настолько глупы. Если Сэм и Элисон начнут задавать вопросы, их могут заподозрить в чём-то плохом. А это именно то, что нам нужно. Закончила девушка, посмотрев на улетающий пепел. Что делать с их подопечными? Попробовать убрать их снова? Не нужно, ответил мужчина и вышел на середину дороги. Но, господин, я и не хочу, чтобы их подопечные умирали. Наоборот, они будут полезны для нас. Дана кивнула и убрала руки за спину. Где нам открыть следующий портал? Мужчина нахмурился и убрал руки под тёмный плащ. Откуда запустить новых демонов? Они прекрасно справились с порталом в центральном парке, выпустив тёмную силу прямо в сердце города. С порталом у порта всё вышло неоднозначно. Они открыли его, чтобы выпустить одного единственного демона, который был повергнут тремя хранителями. Его пришлось закрыть. Водные демоны не поддаются управлению. Выпускать их целыми отрядами было бы опрометчиво. Господин, мужчина накинул большой капюшон на голову, скрыв лицо, но Дана всё ещё могла видеть его довольную улыбку. Пора напомнить небесным хранителям о нашем существовании, о том, что мы по-прежнему здесь. Но вы сказали, что нам не стоит тратить время на них. Особенно, Дана сделала паузу, учитывая, что про нас знают лишь некоторые из них. Другие совсем не знали об их существовании. Ангелы хорошо для этого постарались, но Сэм и Элисон всё исправят. Они даже не поймут, как начали гражданскую войну в собственном мире. Мы напомним тем, кто нас помнит. Мужчина оскалился и повернулся к дани спиной. Дамина и Аделис слишком долго жили в спокойствии. Дамина может подозревать, что мы затеяли что-то связанное с этими девушками. Она начнёт подозревать их? Да, она начнёт. И это станет её самой главной ошибкой, которая приведёт к уничтожению всех ангелов, — сказал незнакомец и, ударив в ладони, позволил тьме унести его в другое место. Мужчина уже сделал всё возможное, чтобы Дамина обратила на девушек своё внимание. Он хорошо её знал. Знал, что она обязательно сделает необдуманный шаг и сама всё испортит.